Патрик Квентин «Мой сын-убийца» Глава первая Субботним утром я лежал в постели, когда Лера, моя домработница, окружившая меня материнской заботой с тех пор, как я остался один, принесла на подносе завтрак. Честно говоря, я не привык есть в постели, но мне не хотелось ее обижать. Я просматривал утреннюю почту и рукопись одной из повестей, присланной мне из конторы домой, и слышал, как Лера убирала соседнюю комнату, стараясь не шуметь. Для нее издатель был весьма значительной личностью, которую во время работы ни в коем случае нельзя беспокоить. Раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал голос Билла. «Невзирая на наш конфликт, я не мог удержаться от глупой жалости». «Доброе утро, папа!» «Здравствуй, Билл». Мы замолчали. Я настолько остро чувствовал смущение сына, будто он был рядом со мной. Мне хотелось помочь ему, но я сам слегка растерялся. «Как поживаешь, папа?» «Прекрасно. А ты?» «Хорошо». Он не звонил около четырех месяцев. Я не раз представлял себе эту минуту, ждал ее, даже раздумывал, как нам добиться согласия. А сейчас, когда появилась такая возможность, я лишь смог спросить. «Ты сейчас где?» «У себя дома. Ты занят, папа?» «Да, Рони еще в Англии, но скоро он должен вернуться». «Обычно, когда я упоминал имя Ронни, Билл делал саркастические замечания на тему «хозяин и слуга». «Понял». Снова пауза, и, наконец, он спросил. «А сейчас ты работаешь над чем-нибудь?» «Нет». «Знаешь, кое-что случилось, очень важное. Я почувствовал легкое беспокойство. У тебя неприятности?» «Да нет, ничего такого». В его голосе слышалось знакомое мнение терпения, но он овладел собой. По каким-то неизвестным мне причинам он был необыкновенно вежлив. «Слушай, к тебе можно зайти?» «Конечно». «Спасибо, папа. До свидания». Билл подождал минуту, словно разговор его не удовлетворил, и он хотел еще что-то добавить. Потом положил трубку. Я еще немного полежал в кровати, думая о нашей с ним размолвке. Билл не попросит разрешения вернуться. Это я почувствовал по его тону. А, впрочем, даже если бы он и попросил, то я не уверен, что сам захочу этого. Четыре месяца назад, после нашей ссоры, он взял свои вещи и оставил мой дом. За это время я привык к его отсутствию. Казалось даже, что так спокойнее. Я знал, что покой этот обманчив. Мне сорок два года. Без сына жизнь для меня стала пустой и бессодержательной. Она ограничилась работой в издательстве, запутанными отношениями с Ронни, редкими встречами с моим младшим братом Петером и его женой Ирис и кошмарными воспоминаниями о Фелиции. Я встал, надел махровый халат и вышел из комнаты. «Лера!» — звонил Бил. «Сейчас он придет». Она нахмурилась. «Он хочет вернуться?» «Не думаю». «А что ему надо?» «Не знаю». Она посмотрела на меня и сказала. «Только не разрешайте ему снова сесть вам на голову. Вы достаточно много для него сделали. У него собственная квартира. Вы даете ему еженедельно по 50 долларов. Неблагодарный мальчишка». Ему всего девятнадцать лет и никакого уважения к своему отцу. Мне не хотелось слушать излияние Леры. Она судит обилие лишь по последним трем годам и не знает, каким он был до смерти матери и как эта смерть на него повлияла. А я знал. Поэтому и не мог осуждать сына за то, что было виной Фелиции. Виной? Но это слишком узкое определение. Вернее, за то, чему Фелиция была причиной. Я похлопал Леру по плечу. «Хорошо, Лера. Когда он придет, проводите его в гостиную. А пока я хочу принять ванну». Проходя мимо портрета Фелиции в серебряной раме, я взглянул на него, уже не стараясь разгадать тайны, скрытой в темных загадочных глазах и нервной элегантности склоненной головы. Вероятно, очень многие люди удивлялись, почему я не спрятал этот портрет. Некоторые думали, что я все еще люблю Филицию. Три года назад в солнечное июньское утро она выбросилась из окна. Я тогда уехал в Калифорнию заключать договор с каким-то автором. Билл, неожиданно вернувшийся со школьным товарищем, застал в квартире полицию. С тех пор у нас с сыном начались недоразумения, и это было причиной того, что воспоминания о Фелиции не исчезали из памяти. Принимая душ, я с тупой горечью думал о Фелиции, которая убила нашу любовь. Когда я получил телеграмму и возвращался домой, то решил, что это несчастный случай, с которым необходимо примириться». Но показания пяти свидетелей, видевших ее сидящей на подоконнике и курившей сигарету в течение минуты перед тем, как она прыгнула, положило конец моему убеждению в том, что моя жена была так же счастлива со мной, как и я с ней. Теперь я уже не задумывался над тем, почему женщина, любимая мужем и сыном, решается вдруг в июньский солнечный день перечеркнуть долгие годы своего супружества и материнства. Просто я констатировал, что так случилось. Это был факт, который, хотя каждый из нас об этом и не вспомнит, отравит еще одну мою встречу с Биллом. Чтобы поднять настроение, я заставил себя думать о Рони. Рони Шелдон был миллионером. Он не только дал мне работу сразу после окончания университета, но и сделал меня равноправным компаньоном в издательстве «Шелдон и Дулич». Он был моим единственным другом. Своих знакомых он покорял доброжелательностью, свойственной только очень богатым людям. Все считали меня его тенью, подхалимом, чем-то вроде его дорогой обувной щетки. Но я никогда не придавал значения тому, что думает обо мне». Кроме его сестры и, быть может, Лакея, я был единственным человеком, разделявшим с Рони его одиночество. Он постоянно боялся, что свет его оттолкнет. Эти отношения не были односторонними, так как и Рони был моей опорой. Он никогда не чувствовал себя свободно с Фелицией, которая относилась к нему сдержанно. После ее самоубийства только Рони смог поставить меня на ноги благодаря исключительному терпению, чуткости и сердечности, человеческим достоинствам, которые обычно не свойственны богачам. Такой внезапный шестимесячный отъезд, чтобы не торопясь узнать литературный климат Англии, был типичен для Рони. Если он увлекался чем-нибудь новым, то оно захватывало всю его душу. Он давно хотел посетить Европу и, наконец, исполнил свои намерения. Издательство было оставлено на меня. Поток телеграмм по делу американских прав английского писателя Лейктона был единственным признаком существования Рони. Это означало, что все идет хорошо. Если бы ему в чем-либо не повезло, то я тут же услышал бы по телефону ⁇ Ради бога, Жак, садись в первый самолет! Проклятие, старина! Зачем я уезжал? ⁇ Как только тебя нет, всегда что-то случается. При мысли о Роне я улыбнулся. С улыбкой на лице я вернулся в спальню. На кровати сидел Билл. Он перелистывал машинописные листы и в первую минуту не заметил меня. Он напоминал мне мое собственное изображение, которое минуту назад я видел в зеркале в ванной. И, как всегда, это сходство растрогало меня. Те же светлые волосы, широкий лоб, прямой нос, тот же овал лица. Словно это я 20 лет назад, юный, упрямый, немучимый сомнениями, сидевший в своей первой меблированной комнате в Манхэттене, готовый покорить мир, имея за душой такие достижения, как издание студенческой газетенки и два сезона в футбольной команде. Заметив меня, он быстро поднялся, улыбнулся и отбросил со лба волосы. Сходство исчезло. Улыбка, наклон головы и карие загадочные глаза поразительно напоминали Фелицию. Он шутливо сказал, «Лера хотела преградить мне дорогу в спальню, как ангел с пылающим мечом, но, думаю, ты не рассердишься на то, что я прошел сюда». Сознавая напряженность момента, мы вдруг крепко пожали друг другу руки, чего раньше с нами не случалось. Но и это не привело к разрядке, скорее наоборот. Я задал пару банальных вопросов о его жизни в Гринвич-городке. Он ответил вежливо и сдержанно, как бы давая понять, что пришел не ради примирения и сближения со мной. До сих пор Билл не дал мне своего адреса и сейчас не сообщил его. Он рассказал только, что квартира у него маленькая, но ему нравится, что он встречается с некоторыми интересными людьми, а его повесть подходит к концу. Билл решил стать писателем. Когда он был на первом курсе Колумбийского университета, ему не везло. Он решил, что университет — это пустая трата времени. Поэтому ему надо отдохнуть и найти себя». Но сделать это он сможет лишь в том случае, если совсем отрешится от меня и начнет жить самостоятельно. Я, конечно, не верил в его писательский талант. Это попросту был порыв, еще одно усилие уйти от себя и от того ужаса, в который повергло его самоубийство матери. От его детских аргументов я уставал, как от пытки каплями воды. Когда же в его глазах появлялись одновременно презрение и сожаление, я знал, что он думает. «Ты уже довел мою мать, а теперь хочешь довести меня». Я был уничтожен. Таким образом, он выиграл свою независимость, собственную квартиру и те 50 долларов в неделю, которые так уязвляли Леру. Он коротко рассказал мне о своей жизни». Я был для него одновременно и слишком близким, и слишком чужим, чтобы спросить без обиняков о причине его посещения. Поэтому я не мешал ему подходить к этому вопросу так, как ему хотелось. Он говорил о своих новых приятелях, а потом более подробно о девушке. Она необыкновенно способна, настоящий талант. Ее зовут Сильвия Ример. Она написала большую повесть в стихах. Ронни ее читал, даже хотел издать. Несколько ее стихотворений было напечатано в литературном ревью. Она исключительная. Никогда в жизни я не встречал такого необыкновенного человека. Я слушал и уныло думал. Он влюбился в какую-то девчонку из богемы и, должно быть, хочет жениться. Сильвия Ример. Я смутно вспоминал бесконечное длинное произведение, которое валялось в конторе несколько лет тому назад. Я стиснул зубы. Нет, на этот раз я не уступлю. Билл не смотрел на меня. Наконец он поднял голову и взглянул мне в глаза. «Вот по этому делу я и пришел, папа. Выслушай меня. Это самое важное из всего, что когда-либо случалось со мной». «Больше я никогда тебя ни о чем не попрошу. Но это ты должен сделать». Сильвия получила стипендию и уезжает в Рим. «Да? Когда же?» «Через два месяца. И будет там целый год. Разреши мне тоже уехать. Я не прошу тебя больше денег, чем ты даешь мне сейчас. Только на дорогу. Я поеду на пароходе. Это всего долларов двести, не больше». «Папа, если бы ты знал, что значит для меня эта поездка!» Его блестевшие от волнения глаза растрогали меня до глубины души. Он продолжал с увлечением, очевидно, повторяя слова Сильвии. Его восторг был искренним. Он говорил, что Рим — единственная столица мира, куда съезжаются много американских артистов. Если только он сможет туда добраться, это отразится и на его общем развитии. Он в этом уверен. Сильвия тоже уверена. Я растерянно слушал. В конце концов, это лучше женить бы. Но что делать? Не приведет ли это к безответственности и вытекающей отсюда опасности? Разве любовь и страх, что я потеряю его, не толкнули меня уже слишком далеко? Разве лучше было бы сейчас сказать ему о том, чего я давно не решался делать? что внезапная и необъяснимая смерть матери могла так повлиять на его психику, что требуется помощь психиатра. Он ухватился за рукав моего халата. Раньше он никогда не дотрагивался до меня. И этот непривычный для меня жест всколыхнул во мне чувства, которые затмили существо дела. «Папа, ты разрешишь? Я знаю, что не был хорошим сыном». Все как-то запуталось, мы спорили. Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Лера. Она принесла телеграмму. Я взял ее и прочел. «Прилетаю сегодня после обеда с женой и ее родными. Встречай меня овациями, криками радости и барабаном. Целую, Ронни!» Самого факта, что Ронни, убежденный холостяк, внезапно женился — «Было достаточно для того, чтобы потрясти меня». Мысль, что я увижу его на аэродроме через несколько часов, привела к тому, что в первый момент я забыл о Билле и его проблемах. Но ненадолго, конечно. Переведя взгляд с телеграммы на него, я сказал. «Извини, Бил, но это от Ронни. Ты представляешь, он женился. Через несколько часов они прилетают. Я должен одеваться». Из-за этой телеграммы я сделал самую худшую ошибку, какую только мог допустить, зная почти болезненную антипатию моего сына к Ронни. Билл выпрямился. Его лицо, приветливое и искреннее, вдруг вспыхнуло гневом, если не сказать больше. «Ронни!» — воскликнул он. «Боже мой! Я прихожу к тебе по важному делу, а ты думаешь только о своем Ронни!» Ты должен немедленно мчаться на аэродром, чтобы приветствовать великого Рони. Если Ронни приезжает, что же, по-твоему, я должен делать? По-моему, я думаю, что об этом ты сам должен знать. Так что же с Римом? Ради бога, неужели ты сразу не можешь решить? Его приступы гнева всегда действовали на меня заразительно. «Черт возьми, кто я, по-твоему, автомат, который должен выбрасывать доллары, когда тебе в голову придет какое-нибудь идиотское желание? Как я могу сразу решить что-либо о твоем Риме?» Он обиженно поджал губы. «Хорошо. Сколько времени тебе потребуется для решения этого вопроса?» «Откуда я знаю?» «Но Сильвия хочет знать. Она...» Сильвия должна будет подождать и написать еще несколько стихотворений в литературное ревью, чтобы унять свое нетерпение. И вдруг меня хватил стыд, что я потерял над собой контроль. Вновь вспыхнуло чувство любви к сыну. Я положил руку на его плечо. Он вздрогнул, но не отстранился. «Нет смысла изводить друг друга. Я подумаю о твоей просьбе и сообщу через пару дней». «Оставь номер телефона, я позвоню тебе. Договорились?» Он пристально посмотрел на меня, потом подошел к кровати, взял машинописный лист и написал номер телефона. «Пожалуйста, по этому номеру ты всегда застанешь меня. Позвони, если соизволишь быть в лучшем настроении. Передай привет своему любимому другу Ронни Гитлеру Наполеону Казанове Шелдону. Он проскользнул мимо меня, быстро вышел и захлопнул за собой дверь».